Смачно есть. Именно так по-белорусски звучит «приятного аппетита». Переводится как «вкусно кушать». И это небольшой, но все же нюанс. Мы делаем акцент не на аппетит в преддверии трапезы, а на то, что еда будет вкусной. Потому что белорусская еда и продукты вкусные. Ну, вы в курсе. В российских магазинах продается много нашего. Знаете ли вы, что Беларусь входит в топ-5 мировых производителей молочных продуктов? В общем, если вы любите белорусские продукты, добро пожаловать. У нас не только красиво и интересно, у нас еще и вкусно. Ввиду особенностей нашей истории, в белорусской кухне можно найти много отголосков. Русские, литовские, украинские, польские, еврейские. Отголосков много, вкус один – белорусский. Отличительная черта наших блюд – довольно сложная и длительная обработка продуктов. Тушение, томление, запекание, варка – Бланширование, жарение. Иногда все эти приемы чередуются в одном рецепте. Нас часто называют бульбашами. Мы не обижаемся. Потому что картошку, бульба, это и есть картошка на белорусском, действительно любим. И 500 блюд из картофеля не преувеличение, а книга рецептов. Бульба на нашей земле попала раньше, чем в России. В 1676 году ее привез франтишек Стефан Сапега, чашник, заведовавший винными погребами ВКЛ, засеял свои поля недалеко от города Береза и вскоре картошку от Сапеги поставляли в богатые дома Варшавы и Вильна. В середине XVIII века картофель в Беларуси стали выращивать массово. Но в советское время картофель у нас мощно укрепился сначала в 1930-е годы, когда неприхотливым корнеплодом спасались от голода, а потом сразу после войны, Когда с его помощью хотели накормить изголодавшееся за войну население. Так что, если, думая о белорусской кухне, вы думаете о картошке, все правильно. Мы бульбаши. Но если это ваша единственная ассоциация, значит вы ничего о белорусской кухне не знаете. Картошка, сало, что еще? Сейчас к ним, конечно, креветки и прочие морепродукты добавились. Но если серьезно, то кухня у нас очень разнообразная условно можно выделить пять направлений: крестьянская. Городская, корчемная, та, что подавали в корчмах, шляхетская и королевская. Если пять много, давайте разделим на два вида – кухня простых людей и кухня знати. Кстати, вы задумывались о том, почему простая для обычных людей кухня была высококалорийной? А потому что так экономнее. Съели вроде и мало, но сытость наступила быстро. Ну, за работу. Совсем другое дело шляхта. В полях не надрывались, а Руинорову хоть отбавляй. По сравнению с крестьянскими, блюда шляхетской кухни более легкие. В них много мяса, птицы, рыбы, овощей, меньше зерновых, но много сладостей. По нынешним меркам шляхетская кухня значительно ближе к здоровому питанию, чем крестьянская. Представители шляхты много путешествовали, и в их рецептах слышны отголоски французских, итальянских, немецких, польских, литовских и русских кулинарных традиций. Многие блюда дошли до наших дней, в измененном, конечно, виде. Ну а самой изысканной кухней была, конечно, родивиловская. Магнаты могли себе позволить многое. Изысканность, неожиданное сочетание ингредиентов и новые вкусы. Они были законодателями моды, в том числе кулинарной. Именно у родивилов появились, например, говядина в пиве с миндалем и изюмом, карп радзивиловский с пикантным соусом, каша перловая с белым вином и сливками. Блюда для настоящих гурманов. Сегодня в белорусских ресторанах, которые позиционируют себя как национальные, чаще готовят блюда все же крестьянской кухни. Вкусно и нажористо. Шляхетские блюда встречаются, но ресторанов, специализирующихся только на них, нет. Слишком дорогое может получиться удовольствие. Что нужно есть в Беларуси? Конечно, драники всех видов. Они, кстати, появились относительно недавно. Рецепт опубликован в 1830 году в кулинарной книге Яна Шитлера «Кухар добра навучены». Хорошо обученный повар. Есть еще колдуны, драники с мясом. А раньше это блюдо больше напоминало пельмени. И если в меню увидите колдуны графа Тышкевича или колдуны Ваньковича, имейте в виду, что по форме они будут больше походить на пельмени, чем на драники. Клёцки с душами. Напоминают литовские цепелины. Это пирожок из вареного тертого картофеля с мясной начинкой. Мочанка. Несколько видов мяса. Ребрышки, кусочки свинины, куски домашней колбасы. Мы называем ее пальцем пханая, сделанная вручную. В густом белом соусе подается с толстыми дрожжевыми блинами или картошкой. Разновидность мочанки верещака. Всевозможные сковородки с мясом, салом и картошкой, соленьей и маринады. Все вкусно. И, конечно, не забывайте про национальные крепкие напитки. Хреновуха, медовуха и прочие огненные жидкости, оканчивающиеся на ха. Настойки у нас очень популярны. Кстати, к традиционным белорусским напиткам относится не только самогон. Его подают, например, в парках Дудутки и Сула, а также в некоторых ресторанах национальной кухни. Но в первую очередь наливки. Это как раз то, чем баловала себя шляхта. Вишневки, малиновки и смородиновки. Ну и королева наливок – ротафия промышленного производства которой никогда не было из-за сложности рецепта, в котором аж 13 видов ягод. Ротафию настаивали несколько лет. Каждый год вкус у нее был разный, потому что количество тех или иных ягод зависело от урожая. Ротафию вы в ресторане не попробуете и в магазинах не купите. Но вести часть белорусской кулинарной традиции в жидком виде можно. В магазинах продается настойка «Беловежская» и «Бальзам белорусский на травах» и «Крамбамбуля», который многие считают очень, а то и самым белорусским напитком. Эксперты, однако, предостерегают. Это не совсем так. Изначально это немецкий слабоалкогольный напиток из хмельного меда. Но в Беларуси прижился и уже как будто стал совсем нашим. А вот точно белорусский напиток «Старка». Крепкая. 40-45% спирта – ржаная водка, настоянная в дубовых бочках с добавлением яблоневых и грушевых листьев и цветков липы. Пьется легко, а вот встать после нее тяжело. Не переусердствуйте. В общем, вы поняли. Мы любим вкусно поесть, выпить и закусить. Застолье, особенно шляхетские, столетиями были нашей любимой забавой. А в ней была отдельная забава – прымус или прынука, принуждение. Хозяин должен был уговаривать гостя, тот отказываться, а хозяин проявлять настойчивость. У нас и сейчас иногда говорят, когда чего-то не хватило, все было добро, а лишь промысу не хопило. Все было хорошо, но принуждения не хватило. Так что если уговаривают, не соглашайтесь быстро, доставьте нам удовольствие вас заставить. Если вы кулинарно любопытны и любите вкусно поесть, приезжайте на гастрономические фестивали или заводы, производящие продукты питания и питья.